25 декабря, пока основная масса человечества искала ответы на вопросы, плутая в теориях заговора, осведомленные изучали тело-артефакт. Со всей страны в расположение ВТА перебрасывали лучших специалистов, демонтировали и перевозили лаборатории, строили на соседних площадях новые научные комплексы. Распоряжением секретаря о находке запрещалось информировать любые иные государства или организации. Все светлые умы страны были брошены на поиск разгадок киборга. Неделю спустя, когда первый градус паники понизился, а очаги стихийных и организованных волнений по всему миру были подавлены, результатов в понимании принципов работы артефакта не было никаких. К этому времени тело уже несколько раз собрали и вновь разобрали на мельчайшие детали, но так и не смогли определить его источник питания. Интеграция с артефактом известных схем подачи энергии также провалилась. На исходе второй недели сообществом научников был вынесен единогласный вердикт. Киборг был самозамкнутой системой, в которой энергия возникала напрямую в управляющем центре, расположенном в аналоге мозга. Однако каким образом она появлялась и почему перестала производиться, ответить никто не смог. К 7 января 2049 года коллективное население Земли затаилось в состоянии неопределенности, ожидая наступления часа Х, наблюдая за бегом секундной стрелки со всем букетом разнообразных страхов и надежд. Демин, находящийся в пять утра в своем кабинете, в центре муравейника, в который превратился его некогда небольшой отдел, не отказал себе в том, чтобы вскрыть приберегаемую для особых случаев бутылку 40-летнего португальского портвейна, лениво поднося к губам кромку стакана. И делая маленький глоточек, он смотрел, как на сувенирных настенных часах наступает 52-я минута. И не мог отделаться от ощущения, что находится совсем не в том месте, где должен бы быть. Одновременно с приближением стрелки к большой цифре 12, мир погас. А когда он вновь открыл глаза, то находился в своей кровати а на интерфейсе значилось 33 секунды, 52 минуты, 5 часов утра, 24 декабря 2048 года. Состояние организма свежее и бодрое, никаких следов бессонных и напряженных, оставшихся в ненаступившем будущем двух недель. Мозг отметил неточность. В прошлый раз скачок произошел на 33 секунды позже. «Но что он знает о временных скачках? Может, тут неточности в порядке вещей?» Мрачно хмыкнув, Демин начал собираться на службу. Это временная петля, как и пять последующих, не приблизили к разгадке артефакта ни на шаг. Мир поэтапно сходил с катушек. Уверовавшие в безнаказанность и отсутствие последствий, люди пускались во все тяжкие – суициды, вал преступлений, вечеринки с полным отсутствием норм морали, восстания и революции. С площадей вещали новые пророки и свидетели грядущего. Очереди в храмы начинались за несколько улиц. Как ни странно, в загнанном в петлю мире Наибольший порядок и стабильность демонстрировали области, контролируемые картелями и ряд государств, управляемых диктаторами. Железная хватка лидеров и жесткие правила жизни оказались самыми рациональными в экстремальной ситуации. Наверное, глядя на эти островки покоя, кто-то из весомых господ от науки и высказал идею привлечь к изучению артефакта, представителей антинаучных течений. Когда стройные логические конструкты бессильны, наступает первобытное время. Тем более, что времени-то у них было вовсе не вечность, как показалось в самом начале. Каждая последующая петля оказывалась на 33 секунды короче, чем предыдущая хорошо хотя бы начиналось стабильно в 33 секунды 52 минуты 5 часов утра 24 декабря по времени столицы. На восьмой петле именно привлеченный к исследованиям представитель так называемых антинаучных мировоззрений начал утверждать, что прекрасно знает не только как именуют киборга, но и его предназначение – Владимир Померанцев, потомственный блогер, с первого взгляда опознал в артефакте мифологическое существо – Морозного Деда, именуемого в ряде народностей Богом Зимы Карачуном. В более позднем его проявлении знакомого обывателям под именами – Отец Рождества, Санта-Клаус, Дед Мороз, Крампус. Святой Николай, Хизыр Ильяс, Юлиманден, Гусалех, Шенгдар Леорен, Пернуэль, Ягина Абати, Хатейшо и многие другие вариации, принятые у разных народов. Ученые-мужи тут же на все лады принялись указывать выскочки его места, поднимая на асмех. А безопасники взяли под локотки и доставили подцепки очи начальства. Блогер Померанцев не терялся, сыпал доказательствами, предъявлял гравюры и берестяные грамоты, цитировал народные сказания, указывая на очевидную схожесть прообраза некогда популярного символа Рождества и старца-киборга, завершив все доводом о том, что временная петля не просто так возникла в рождественско-новогодние недели. «Разумеется, никто в здравом уме ему не поверил. Однако в безумном мире творится любое безумие, и саму возможность допустили. Однако как проверить эту самую возможность? Идей не было». После всех катастроф первой половины века и стремительного развития био- и кибертехнологий, лавинообразного роста в вирт индустрии, красноносый старичок, разносящий подарки, затерялся на фоне цифровых кумиров, созданных искусственным интеллектом. И-и актеры, и-и режиссеры, и-и певцы, и-и стримеры, и и писатели, и и строители, и и парикмахеры. Да проще назвать области, где людям еще оставались доступные людские профессии, вроде сантехника или солдата. На фоне продолжающейся убыли населения выступления активистов, призывающих к более жесткому регулированию распространения цифрового разума, были малозаметны. Человечество все больше замыкалось в себя, предпочитая натуральным животным, искусственных. Мало у кого дома не было и и собаки или кошки. Еще более широкое распространение получили недоступные прежде в виду хищнических наклонностей млекопитающие и пресмыкающие ручные и и львы, медведи, кобры и даже акулы. Граждане самых развитых и благополучных стран все чаще отдавали предпочтение и и партнеру, и обзаводясь и и ребенком, самолично определяя их возраст и наклонности. Люди, разумеется, еще присутствовали в творческих профессиях, были заметны в сфере обслуживания и зубами держались за места в управленческих креслах. Однако ни один актер или певец человек не обладал и сотой частью популярности искусственного кумира. А с каждым годом все больше сотрудников клининга или парикмахерских оказывались на соцспособии, Пока еще официально не зарегистрировано ни одного и и члена совета директоров или и и банкира. Но кто знает, что будет уже завтра если, конечно, люди разомкнут временную петлю, и это самое «завтра» сможет наступить. Хорошо. Допустим. Демин опустил ладонь на стол и перевел взгляд на хозяина кабинета, генерала Чабрецова, непосредственного начальника внутреннего тактического агентства, оно же девятый отдел ГРУ, в сумрачном помещении, отливающем зеленью, Они находились втроем – Петр, генерал и Владимир Померанцев, чью пламенную речь сейчас оборвал шлепок ладони по столешнице. «Вот только есть вопросы. Ты тут рассказываешь о неслучайности совпадения дат. Однако почему с 24 декабря? Я сейчас затребовал справку, и архив выдал мне такую информацию». Карачун – это не только имя неоднозначного мифического божества у ряда народностей, но и у них же наименование Дня Зимнего Солнцестояния, фактически отмечавшемуся в трехдневный срок с 20 по 22 декабря и завершающемуся широкими народными гуляниями – колядой с 23 по 24 число и символизирующими начало нового солярного цикла. Процитировал Демин и вперил ожидающий взгляд в Померанцево. А теперь, внимание, вопрос. Причем тут Карачун, если его день 22, а не 24 декабря? Потомственный блогер... Посмотрел на полковника своими прозрачными глубокими глазами и, не подлежащим сомнением тоном, отозвался. «Так в том-то и дело, что один солнечный цикл завершился, и 22-го наступил Карачун, а новый так и не начался от 24-го, и мы оказались в сворачивающейся временной петле». Дюмин открыл было рот, Однако, не найдя, что сказать, сомкнул губы. Минуту спустя в ощутимо уплотнившейся обстановке кабинета прозвучал голос Чебрицова. «Допустим, ты прав, и это Карачун. Он же отец Рождества или Морозный Дед. Почему он киборг и почему он... хм... сломался?» Отвечая на первый вопрос... А почему бы ему им не быть? Что в конце концов мы знаем о временах, давно погребенных под написанными страницами разных историй? Помиранцев непринужденно передернул плечами. А почему сломался? У меня идей нет. Может, пришло его время, и наше вместе с ним вещи ломаются? Ага. «Именно поэтому мы еле смогли соскоблить микрочешуйку с его скелета атомарным резаком». Невесело хмыкнул Демин. «С этой фиговиной ничего не случится, даже если швырнуть его в солнце. Если окончательно уверовать в то, что именно от этого артефакта зависит работоспособность механизмов Вселенной, то он неуничтожим тут». «Что-то иное?» 36 циклов спустя они узнали, что именно...